ч 0 д е с а л о было плохо. Все стало бы еще хуже, если бы затянулось дальше. Перестревоженной мной стояла d a r k н е с с и, словно издеваясь надо мной, высоко подняла свой меч. Ее атаки были мощными, но она либо била не туда, либо неправильно оценивала расстояние. Она могла атаковать только по прямой линии, так что вернуться от нее было довольно легко. «Думаешь, меня можно только в силе победить? Не недооценивай меня!» Кричала д а р к н е с радостно схватая меня за руки. «Не знаю, что ты задумал, но р а з н и с а всеми между нами, к р е с т в с т в о м и т е р и с т о м д а р к н е с которая спокойно схватила мои руки, вдруг закричала. Она хотела убрать их, но я держал их крепко и сказал... В чем же дело? Ты была настолько самоуверена. Эй, д а р к н а с с к а ж и что-нибудь. Неужели ты не поняла после всех наших приключений, что я не буду сражаться против тебя в лоб в а? Думал, моя победа гарантирована, но я закричала из-за того, что мои руки с силой сжали. Даркнесс п р о н з и т е л ь н о засмеялась. Это же истушающее касание. Но прежде чем ты высадишь все мои силы, я тебе руки сломаю. Давай попробуй... Я забирал силу Дакнес, пока она с хрустом пыталась сломать мне мои руки. Ни один из нас не сдавался, а я, стиснув зубы, терпел боль. Пусть я понемногу проигрывал, но говорил с уверенным выражением лица. «Я не пожалею, об этом обещаю, когда-нибудь выиграю, не отступлю, даже если в слезах ко мне придёшь!» Не смотря на некоторое невыгодное положение, я нагло ей улыбался. Она, д о л ж н а быть, смутилась и ослабила хватку. Я заставлю тебя краснеть от ушей и сделаю того, что ты будешь плакать и умолять меня. Это п а р е Решим поединок. Я уже вижу, как ты вымаливаешь прощение после моей победы. д а р т н у з дрогнул, услышав это, и хватка становилась все слабее. Что, -что ты задумал? Дыхание Даркнесс стало тяжелым, а пот стекал с шеи по спине. «Я буду высасывать твою выносливость, пока ты в обмороку не упадешь!» Даркнесс по-прежнему держала меня за руку, опустившись на колено. Лицо было красным от ожидания, а силы уходили. Вальтер вскрикнул от удивления. «Заключить пари беспощадно!» «Прозвище Трахзума вам действительно подходит!» «Грубовато, попрошу-ка!» ответил я. В и д е поражения Darkness, Аква бросилась к ней, чтобы позаботиться. И в этот момент я слышал: "Вы пошли в д о ж з ь поэтому принёс вам напитки". Отец Darkness появился в нужный момент. Корзинка с напитками упала на землю, и пока я думал, что же происходит, и как бы это объяснить, горничные Жанин были полностью ошарашены. Я внимательно следил за их взглядами и Они смотрели на Даркнесс, которая была вся в синяках и в разорванном платье. Мокрая. Некоторые места были слегка подморожены. В целом была в плачевном состоянии, а лечила ее Аква. Вальтер и я смотрели друг на друга, а к в а указала на нас обоих и сказала. Это они сделали. Ясно. Увести их отрубить головы. Это н е д о р а з у м е н и е Одновременно крикнули мы с Вальтером.